Павлу Петровичу. Эти гордые слова надолго врезались в память. Их он вспомнил и сейчас по дороге на Гатчинскую мельницу. Ему тут же захотелось быть благодарным всем, кто предан ему или кто хотя бы не смеялся над ним, не презирал его. Но таких при дворе не было мало. Растопчин самый верный. Ах, был бы он здесь сейчас, можно было его еще чем-нибудь наградить. Обед прошел скучно, Чтобы развеселить друзей, Павел Петрович решил под конец рассказать виденный накануне сон. Только я стал засыпать, как чувствую. Неведомая могучая сила начинает возносить меня к небу. Стал просыпаться, опускаюсь на землю, но только опять задремлю, как и вновь возношусь. Ну, это же мой сон, воскликнула Мария Федоровна. Как? Павел Петрович всволошился. Тебя тоже к небу? Мария Федоровна потупилась. Неловкое молчание затянулось, и граф Ильинский решил разрядить обстановку, пошутив. «Ну, вероятно, Ваше Высочество скоро будет императором. И тогда я выиграю свой процесс с казною об имении в пять тысяч душ». «А в чем суть дела?» – заинтересовался Павел Петрович. «Крестьяне спорят, что они из погон веков вольные, ничьи, и не желают числиться моими крепостными». Наверное, при мне выиграли бы. Я уверен, что всех казенных крестьян следует раздать помещикам. Ну, возьмите хоть мою гадчину. Я забочусь о своих крепостных. Помогаю им, чем могу. И вижу, что им живется неплохо. Бедные от меня даже пенсии получают. И дальше я буду стараться улучшать их быт. И будь они вольные, да они на здешней земле с голоду передохнут. Все согласно повздыхали. Лишь Плещеев... Известный спорщик и, по слухам, масон возразил, «Но, Ваше Высочество, Россия не Гатчина, а русские помещики не наследники престола». Беседа была прервана внезапным появлением возбужденного от быстрой езды гатчинского гусара-малороса. Павел Петрович почувствовал, что он привез важное известие, извинился перед гостями и вышел с гусаром на мороз. «Ну, что там такое?» Павел Петрович считал нужным с каждым своим подданным говорить на его родном языке. «Николай Зубов, Приехов, ваше высочество!» «А богачко их!» Насмерть перепугался цесаревич. «Неужто в крепость повезут, как отца?» «Один, як пес, ваше высочество!» «Ну, с одним справимся!» Цесаревич снял шапку и перекрестился дрожащей рукой. И все же было странно. «С чего бы сюда...» скакать матушкиному гонцу. Или тут подвох, хитрость. Глава 4. Путешествие из Москвы в Петербург. Тыль, дороголь моя, дороженька, торно широкая, с чего ты, моя дороженька, с чего пыльно стала? Уж как мне дороженьки, как пыльный небытий, что и день и ночь по мне дороженьки и ходят, И ездят. Песня. издавно людям свойственно путешествовать, странствовать, шататься взад-вперед в поисках добычи, истины, счастья. Сначала искатели приключений слонялись по земле, не выбирая дороги, то есть на авось, куда кривая вынесет. Кривая часто отправляла их на тот свет, а более удачливых и осторожных возвращала с наступлением сумерек к общему костру. Они усаживались на почетное место и начинали рассказ о своих удивительных приключениях. Позже люди смехнули, что если построить лодку и отправиться странствовать по реке, то легко найти обратный путь. К тому же издалека можно привести добычу, которая будет в диковинку домоседом. И, наконец. Когда водные пути полюбились, и жить возле них стало беспокойно, новый гений предложил перетаскивать награбленное, наработанное и наторгованное в безлюдную глубину чаще или на худой конец пустыни. Конечно, эта гениальная догадка не сразу обрела сторонников. Помалу от реки к дому добро и раньше переносили на своем горбу. Но тащить его вдаль от зорких глаз воинственных чужестранцев было и лень, и бойзно заплутать. Долго пробивала себе путь гениальная простота, и когда охотников отправляться за добычей стало не в проворот, а беспокойные домоседы, поплевав на мозолистые ладони, принялись засыпать овраги, прорывать просеки, осушать болото, крошить скалы, мастить мосты, строить колодцы, надеясь проложить пути в дальние неведомые земли и вновь обрести безмятежную жизнь. И сумели До сих пор по их дорогам, подремонтированным китайскими императорами, царями Ассирии и властелинами древней Персии, идут торговые караваны, и погонщики нахваливают стародавних мастеров, на века строили.